Часть 48. Слежка. «Солгала Анастасия Игоревна», – думал Сашка, поднимаясь на свой этаж. «А может и не солгала. Она сказала, что сестра за ее спиной ведет переговоры о продаже своей доли в бизнесе. Вопрос. Почему Люда не хочет продать свою долю сестре?» Ответ. Вариантов два. Первый. Анастасия Игоревна не имеет возможности выкупить долю сестры и попросила ее подождать, пока не найдет нужную сумму. Но Люда не хочет ждать или не может ждать и ведет переговоры за спиной сестры. Вариант второй. Люда не хочет продавать свою долю бизнеса сестре. По каким причинам она не хочет продавать сестре свою долю, непонятно, но, видимо, причины есть. Сашка зашел в квартиру, чувствуя, что симптомы простуды возвращаются. Он сходил в душ, принял лекарство, обработал лоб, лег на кровать, накрылся с головой, И, размышляя, под каким предлогом ему повидаться с заказчицей, незаметно уснул. Проспал он недолго. Возле уха заорал телефон. Сашка открыл глаза, нащупал рукой телефон, поднес его к лицу и увидел, что звонит заказчица. «Слушаю вас», — ответил Сашка. «Ну как движется наблюдение?» — спросила Анастасия Игоревна. Сашка проигнорировал ее вопрос и задал свой. «Я бы хотел увидеться с вами». Зачем, спросила заказчица. Вы можете говорить свободно, ничего не прослушивается. Вся информация, сказанная вами, будет услышана только мной. Нет, настойчиво сказал Сашка. Я хочу поговорить лично с вами. Приезжай, просто ответила Анастасия Игоревна и сказала адрес. Решение просить о личной встречи пришло в голову Сашке внезапно, едва он услышал голос заказчицы. Другого способа послушать ее мысли не было. Сашка встал с кровати, почистил зубы. Вымыл лицо. Смотрелся в зеркало. Увидел, что глаза у него мутные, больные. Принял лекарство от температуры. Его опять знобило, и температура была явно выше 38. Он быстро оделся. Натянул толстенную старую балоневую красную-черную с куртку, в ней как в печке. Замотал шею Катькиным пуховым шарфом. Натянул капюшон. Заглянул к Катьке, которая корпела над уроками. Чмокнул ее в макушку. Сказал, что будет, сам не знает когда и вышел из квартиры. Выйдя из подъезда, он бросил взгляд на черный Ауди, который дала ему заказчица и который он нагло поставил прямо напротив подъезда, на место Аркадия из восьмой квартиры. Сунул руку в карман и не обнаружил там брелок от Ауди. В кармане лежали ключи от его личной машины. Сашка пробормотал плохое слово и хотел уже вернуться, но вдруг услышал чьи-то тихие мысли. «Ну повернись к свету, на твой фейс гляну». Хотя нет, это не водила Ауди, у того куртка другая была. Тот нормальный мужик был, а это чмо какое то оделся как матрёшка. Сашку бросило в жар, но не от простуды, а от того, что он понял, что за ним следят. Ауди была здесь только одна, ни у кого из соседей не было Ауди. Можно было, конечно, предположить, что к кому-то из соседей приехали знакомые, а за этими знакомыми следят. Но не надо себе врать. Он вляпался в нехорошее дело и следят именно за ним, за водилой Ауди. Сашка сделал вид, что у него звонит телефон, чуть повернулся в сторону, чтобы наблюдающий не увидел его лица. Достал телефон и стал делать вид, что разговаривает с кем-то, изредка восклицая одно слово «да». А сам в это время вслушивался в мысли незнакомца, который, видимо, смотрел что-то на Ютубе, потому что мысли у него путались. В них было не разобраться. Мелькались слова YouTube, «Капец». «Ну, дает!» из десяток матерных слов. Сашка, не убирая руку с телефона Матуха, медленно, нарочито медленно, повернул налево и пошел вдоль дома. Все так же, делая вид, что разговаривает по телефону, он дошел до угла дома. Опять повернул налево. Зашел за угол. Прошел еще несколько метров. Сунул телефон в карман. Бросился к дому. Быстро прошел возле самой стены до угла. Сел на корточки и осторожно выглянул. Никто за ним не шел и не ехал. «Приплыли!» – пробормотал Сашка. Быстро дошел до своей машины, забрался внутрь, завел двигатель и стал шепотом разговаривать сам с собой. «Ну что, допрыгался?» – прошептал Сашка. «Кончай ехидничать и думай, что делать!» – возразил сам себе Сашка. «Ты прав!» – согласился с собой Сашка. «Катя и мама – это самое важное. Нужно, чтобы они куда-то уехали». Не Людмила Игоревна, ни ее охрана пока не знают, кто я. Но они это выяснят. Обязательно выяснят. И очень скоро. Думаю, они уже занимаются этим. Ничего плохого они пока не думают. Они просто хотят узнать, кто я такой. По номерам машины выяснить, кто я, им явно не удалось. Машина зарегистрирована на какую-нибудь 90 бабушку. А раз не удалось выяснить, кто я такой, это уже подозрительно. Именно поэтому кто-то и наблюдает за машиной. «Конечно, не узнают, кто я. Сначала выяснят мою личность, потом где и кем я работаю. А когда узнают мое место работы, Людмила Игоревна сделает выводы, и у нее возникнут ко мне вопросы». «Значит так, сначала звоню маме». «Ма», — сказал Сашка, едва-то ответила, — «ты должна с Катей куда-то уехать. Куда-то, где вас не смогут найти, и это срочно. Прямо сегодня, сейчас. У тебя есть варианты, куда поехать?» Мама не стала охать, ахать и восклицать, не стала задавать вопросы, она коротко ответила «Срочно вези Катю ко мне» и отсоединилась. Сашка набрал номер дочери и едва-то ответила за «Катя, быстро собери необходимые вещи, именно необходимые, ничего лишнего, сложи в спортивную сумку, будто ты в спортзал собралась, и выходи к машине, иди, как ни в чем не бывало, по сторонам не смотри, просто выйди, как обычно, и иди в машину». Я, как всегда, на своем месте. Все поняла? «Па, а что?» – начала была дочь. Но Сашка перебил ее. «Катя, вопросы потом», – быстро сказал Сашка. «Я поняла», – ответила Катя и отсоединилась. Семь минут, пока он ждал Катю, показались Сашке вечностью. Он ни о чем не мог думать и только ждал, когда из-за угла выйдет дочь. Наконец-то Катя вышла из-за угла и не спеша прошла к машине. Села и испуганно спросила – «Па, что случилось?» Сашка сдал назад, развернулся, медленно проехал вдоль домов, выехал на оживленную улицу и, прибавив скорости, вкратце объяснил дочери, что он совершил ошибку, занимаясь одним делом, и теперь им всем может угрожать опасность, и что она с бабушкой сегодня же уедут. «А ты?» – чуть не плача спросила Катя. «А я останусь», – ответил Сашка. «Ты что?» – завопила Катя. «Ты тоже должен уехать с нами». «Нет», – строго ответил Сашка. «Я должен все это…» Сашка запнулся на чуть не вылетевшем нехорошем слове, подобрал ему замену и досказал мысли. «Я должен с этим, с этой ошибкой разобраться. Убегать смысла нет. Мы не можем все вот так бросить. Я накосячил, я с этими разбираться должен. А вот вы должны быть в безопасности. Я не утверждаю, что вы с бабушкой в опасности, и что я в опасности. Но это серьезные люди, и лучше перебдеть». И не задавай лишних вопросов. То, что ты должна знать, ты знаешь». Сашка замолчал, Катя тоже молчала. Так они доехали до дома Сашкиной мамы, свернули к подъезду и увидели, что та ждет уже их возле машины с включенным двигателем. Катя молча вышла из машины, Сашка тоже. Мама увидела их, быстро кинулась им навстречу. По очереди обняла их и велела Кате идти в машину. Катя глянула на Сашку и из глаз у нее потекли слезы. «Катерина», – строго сказала Сашке на мама, – «успокойся, отцу и так тяжело». «Па, я тебя люблю», – всхлипывая сказала Катька и побежала к машине бабушки. «Я тебя тоже люблю», – крикнул Сашка вслед дочери. «Мы поедем», – начала была мама, но Сашка оборвал ее. «Не надо мне говорить, куда вы поедете», – быстро сказал Сашка. «Чем дальше, тем лучше. И не звоните мне, и знакомым не звоните». «И Кате скажи, чтобы она никому ничего, ни слова, ни намека. И никому не говорите, куда вы уезжаете. Когда все закончится, я сам тебе позвоню. Скажи только одну, вы далеко уедете?» «Да», – ответила мама, – «очень далеко». «Это хорошо», – сказал Сашка и добавил. «Я завтра на твою карту денег немного перечислю». «Ничего не надо», – перебила его мама. «Ты же знаешь, у меня есть сбережения. Ну все, мы поехали». Мама обняла Сашку, перекрестила, что-то прошептала и быстро пошла к своей машине. Потом обернулась и сказала, что пришлет письмо на его электронку, когда они доберутся до места. Сашка дождался, пока машина мамы уедет. Сел в свою машину, сдал задом, развернулся. Выехал на проспект и покатил к заказчице. Часть 49. Эмоции. Почти полтора часа понадобилось Сашке, чтобы доехать до элитной новостройки. Потом он поколесил, чтобы разобраться с номерами домов. Потом его задержали при входе два охранника. Удостоверились, что его ожидают. Проверили на наличие оружия и только потом пропустили. Квартира Анастасии Игоревны занимала весь этаж. Здоровенный хмурый детина впустил Сашку в квартиру. Поводил возле него металлодетектором. Заставил вытащить все из карманов и сложить на поднос, сказав, что заберет все на обратном пути. Проводил по лабиринту квартиры. Распахнул дверь одной из комнат. И кевком велев войти, закрыл за ним дверь. Анастасия Игоревна в пушистом белом костюме сидела в большом кресле. Рядом стояла какая-то металлическая конструкция с подставкой, на которой стоял открытый ноутбук. Увидев Сашку, Анастасия Игоревна закрыла ноутбук и отодвинула его от себя. Подставка плавно отъехала в сторону, и она уставилась на Сашку. «Что так долго?» – спросила она, пристально глядя на Сашку и чуть улыбаясь самым краешком рта. Сашка напрягся и услышал очень тихий, как отдаленное эхо, мысли заказчицы. Она думала, зачем он к ней пришел. Мысли ее были очень тихие, невнятные, и если будет посторонний шум, то он ничего не услышит. «Так получилось, извините», – ответил Сашка и спросил, – «Куда можно сесть?» «Куда хочешь», – ответила Анастасия Игоревна и спросила, – «Что с вашей головой?» В голове у Сашки мелькнула мысль ответить фраза из фильма, что это бандитская пуля, – Но сейчас ему было как-то не до шуток, и он ответил просто, что упал с дерева. «С дерева?» – удивилась Анастасия Игоревна. «Что вы делали на дереве?» Сашке ничего не хотелось объяснять, но эта маленькая неприятная женщина, сидящая перед ним, похожая в своем костюмчике на клочкастую собаку неизвестной породы, наняла его, платит ему и имеет право спрашивать, и он должен отвечать на ее вопросы, тем более, что он намеревается задавать свои». «Искал подступы гольф-клубу. Меня ведь туда просто так не пустят», – ответил Сашка. «Гольф-клуб?» – выпучила глаза Анастасия Игоревна. Но тут до нее дошло, и она кивнула головой. «Ах да, наверное, я устала и до меня долго доходит. И что, у вас получилось?» «Получилось», – ответил Сашка. «Я смогу в случае нужды проникнуть на территорию, но только если это будет не днем. Днем меня увидят». «Будем надеяться, что нам повезет», – сказала Анастасия Игоревна и спросила. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Решение поговорить с заказчицей пришло к Сашке спонтанно. Он не успел обдумать свои слова, свое поведение, свои аргументы. И всю дорогу, пока он к ней ехал, он прикидывал, что ей скажет. Ему нужна была любая информация. Он должен от чего-то оттолкнуться. Он должен услышать то, что заказчица не пожелала ему сообщить. Ее мысли, что она в действительности хочет – Ее слова мало его интересовали. Его интересовали ее мысли. Ведь только в мыслях человек не врет. «Чем вы занимаетесь?» – спросил Сашка. «Что у вас за бизнес? Чем вы в действительности занимаетесь?» Глаза у Анастасии Игоревны расширились, на лице отразилось возмущение. И Сашка услышал, как она, используя очень нехорошие слова, подумала, что ему не должно быть до этого никакого дела. Но вслух она сказала совсем другие слова. «Зачем вам это знать?» Мы занимаемся поставками продуктов, цветного металла, у нас различные направления. Она на секунду замолчала, и Сашке хватило этой секунды, чтобы услышать, о чем она умолчала. А умолчала она о лекарственных препаратах и вакцинах. «Вам нужно всего лишь узнать, с кем моя сестра ведет переговоры», с напускным спокойствием сказала Анастасия Игоревна. «Вам не нужно знать сферы нашей деятельности». Тихие, голкие, несформированные мысли и образы заметались у Анастасии Игоревны в голове. Сашка толком ничего не понял. Было ясно одно, что она ненавидит свою сестру. «Нужно», – возразил Сашка. «Я не прошу вас рассказывать о вашей черной бухгалтерии или о каких-то секретах, или о том, как вы уклоняетесь от налогов. Мне нужны общие знания. Не зная, чем точно вы занимаетесь, я могу услышать нечто важное и просто не придать этому значения». Очень часто люди обсуждают важные вещи, не прячась за глухими стенами замков, а просто походя, сидя в кафе, прогуливаясь в парке или стоя возле машины. А еще мне это нужно знать, чтобы понимать, насколько опасна может быть ситуация, если, ну, скажем, вы занимаетесь поставкой оружия. «Да вы что?» – ахнула Анастасия Игоревна. «Никакого оружия. Я вас поняла. Я поняла, что вы имеете в виду. Ничем противозаконным мы не занимаемся, и для вас никакой опасности нет». «Хорошо», – ответил Сашка, не поверив ни единому слову Анастасии Игоревны и вслушиваясь в ее мысли. Мысли заказчицы вертелись вокруг лекарственных препаратов. Несколько раз она подумала о каком-то труднопроизносимом препарате и что он золотое дно. «Вы предлагали сестре выкупить ее долю?» – спросил Сашка, не надеясь на правдивый ответ. И задавая этот вопрос только лишь для того, чтобы подстегнуть заказчицу подумать об этом. «И не один раз!» – воскликнула Анастасия Игоревна но она каждый раз отвечала, что не собирается продавать свою долю. Сашка почувствовал что-то горячее, тягучее. Оно обволакивало его со всех сторон, проникало внутрь. И он понял, что это. Это ненависть, изливающаяся из Анастасии Игоревны. «В точку», – подумал Сашка. «Сейчас ты все выложишь. Надо было мне с этого вопроса и начинать». «Она мне не хочет продавать свою долю», – с ненавистью в голосе прошипела заказчица. Она всегда меня ненавидела и не скрывала этого. Всегда считала неполноценной. Когда был жив папа, она еще как-то пыталась скрыть свое отношение ко мне. А когда папы не стало, она... Анастасия Игоревна замолчала, тяжело дыша. Глаза ее глядели куда-то внутрь себя. И было понятно, что она вспоминает и заново переживает все свои ссоры с сестрой. Мысли ее стали громче и яснее, и Сашка слышал их. И они были настолько яркими, объемными и насыщенными что он даже чувствовал эмоции, переполняющие Анастасию Игоревну. Он как бы стал Анастасией Игоревной и чувствовал, что чувствовала она. Обиду, когда папа увез куда-то маму, а через несколько дней привез другую женщину с маленькой рыжей красивой девочкой, которая, глядя на нее, скривила нос и захихикала. Обиду, когда она изо всех сил пыталась подружиться с сестрой. Приносила той в комнату конфеты и сок. А сестра просто выталкивала ее из комнаты, захлопывала дверь и громко шептала – но не так громко, чтобы услышали другие, а так, чтобы слышала только она, что не хочет видеть уродку рядом с собой. Она собирала рассыпавшиеся конфеты и, рыдая, вытирала разлившийся сок. Радость, когда она делала для сестры домашние задания, и та милостиво разрешала ей посидеть рядом с ней, пока она переписывает. Как ее разрывало от обиды и злости, что сестра запретила ей показываться на своей свадьбе и сказала, чтобы она не пугала гостей. Ненависть к сестре, когда та оттолкнула ее от гроба отца, и она упала. А сестра прошипела, что это только ее папа, и он только ее любил. Ужас, когда она прочитала заключение судмедэксперта, которого она тайно наняла, чтобы тот провел тщательную экспертизу, и выяснил, от чего умер муж сестры. А из этой экспертизы следовало, что он был отравлен неким необычным ядом, который можно обнаружить, если только знать, что ищешь. И травили его долго и упорно. А сестра ее ведь была химиком. Она тогда очень много заплатила эксперту, целое состояние, и посоветовала ему уехать, что тут и сделала спустя несколько дней. Она не хотела подвергать риску человека ни в чем не виноватого, и только потому, что он хорошо выполнил свою работу. Именно тогда она и поняла, что ее сестра чудовище, приехала к ней и сказала все, что узнала, обвинила ее в смерти ее же мужа, и сказала, что если она попытается что-то сделать с ней, то она убьет и ее, и ее детей». Сказала она это в гневе, вовсе не намереваясь выполнить сказанное. У нее бы никогда рука не поднялась причинить вред племянникам. Но сестра восприняла угрозу всерьез и увезла детей. Она ведь так их любила, и племянники к ней хорошо относились. И осталась она совсем одна, никем не любимая и никому не нужная. «Боже мой!» – подумал Сашка, выныривая из чувств, эмоций и измыслей Анастасии Игоревны. «Как она живет с этим?» Часть 50. Похищение. Анастасия Игоревна моргнула, встрепенулась, вынырнула из своих мыслей, взяла себя в руки, пристально посмотрела на Сашку. Было видно, что он жалеет о том, что не сдержала свои эмоции под контролем, но не хочет этого показывать. И сделала вид, что не придает значения своему срыву, сказала. «Я бы с радостью выкупила ее долю. Папа сделал большую ошибку, когда разделил весь бизнес между нами двумя». «Нужно было что-то оставить мне в полном полновластное владение, а что-то сестре». «У вас, Александр, есть еще вопросы?» «Дайте мне другую машину», – сказал Сашка. «А что с этой не так?» – спросила Анастасия Игоревна. Сашка ответил не сразу. Он замялся на долю секунды, и это Анастасия Игоревна заметила. «Не хотите говорить?» – спросила она. «Засветилась машинка в одном месте», – ответил Сашка, ожидая, что посыпятся вопросы, и ему придется врать, отвечая на них но вопросом не последовало. «Хорошо», – ответила она, – «есть Форд и есть Хавл, выбирайте». «Хавл», – ответил Сашка, – «их много сейчас на улицах». «Максим», – крикнула Анастасия Игоревна, – «зайдите». Дверь тут же приоткрылась, и в комнату заглянул хмурый охранник. «Пригоните сюда Хавл, а машину Александра отгоните в наш гараж, от чужих глаз подальше», – велела Анастасия Игоревна и добавила, «а нам чая принесите и к чаю чего-нибудь». Охранник молча кивнул и закрыл дверь. Пару минут прошли в тишине. Молчала Анастасия Игоревна. Молчал Сашка, вслушиваясь в ее мысли. Но они были такие тихие, расплывчатые. Напоминали шум далекого прибоя. И о чем она думает, он разобрать не мог. «Чтобы услышать ее мысли, – подумал Сашка, – надо сначала вывести ее из себя». «У вас есть что-то для защиты? – вдруг спросила Анастасия Игоревна. «Нет, – ответил Сашка». Я распоряжусь, чтобы вам выдали, сказала Анастасия Игоревна. Я не умею пользоваться оружием, возразил Сашка. Имела в виду шокер с баллончиком, пояснила она. А, -а протянул Сашка. Это лишним точно не будет. Они опять замолчали. Через пару минут в комнату вошел охранник с подносом, поставил его на столик, налил в одну из чашек чай, положил два коричневых кубика сахара и передал Анастасии Игоревне. «Через 10 минут машина будет», – пробормотал он, чуть склонившись к хозяйке. «Подготовьте шокер и пару баллончиков. Когда Александр будет уходить, отдайте ему», – сказала Анастасия Игоревна и отхлебнула глоток чая. Больше о ней ничем не разговаривали, и мысли женщины Сашка разобрать не мог. Сашка уже съел два кекса и допивал вторую чашку чая, как дверь открылась. В комнату заглянул охранник и сказал, что машина уже на месте. «Спасибо за чай», – пробормотал Сашка, вставая. «Да ладно», – отмахнулась заказчица и добавила, «Я, конечно, хочу, чтобы ты работу выполнил, но не хочу, чтобы пострадал. И если вдруг ты увидишь или поймешь, что все пошло не по плану и тебе угрожает опасность, все бросай, прячься и звони мне. Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но хочу, чтобы ты знал, как действовать, если все-таки дойдет». «Я буду иметь в виду», – ответил Сашка и вышел из комнаты. Хмурый охранник выдал ему ключи от машины, шокер, баллончик, ключи от его квартиры, телефоны, объяснил, как чем пользоваться. Несколько раз повторил, чтобы при использовании баллончика он сам нечаянно не вдохнул его содержимое и выпроводил его из квартиры, сказав, что машина стоит там, где он оставил свою. Сашка вышел на улицу, увидел черную большую машину, там, где еще полчаса назад стояла его машина. Подошел к внедорожнику, вздохнул, забрался внутрь, завел двигатель. Несколько минут медленно ехал, принаравливаясь к особенностям машины. Потом прибавил газу. Доехал до развилки и свернул на дорогу, ведущую к проспекту, параллельно с которым идет дорога, ведущая к его дому. Было уже поздно, движение свелось к минимуму, и Сашке потребовалось меньше времени на дорогу. Примерно через час он проехал свой дом. Свернул. Проехал следующий дом. Свернул. Проехал мимо детской площадки и остановился возле ограждения из кустов, метрах в тридцати, прямо напротив своего подъезда. Освещения здесь толком не было. Сашка заглушил двигатель и вышел из машины. «Так», – подумал он, – «послушаю я мысли». Сашка тихо подошел ближе к кустам, постоял пару минут, ничего не услышал. Обошел кусты и, скрываясь в темноте, медленно двинулся к стоящим впереди, метрах в десяти, машинам. Первый ряд стоял в притык к Сашкиному дому. Там же стоял Audi. Второй ряд стоял в метрах в пяти за первым. «Надо ближе подойти», – подумал Сашка. Пригнулся и, ругаясь на снег, который мешал ему раствориться в темноте, медленно двинулся вперед. Впереди была еще одна маленькая детская площадка, и следом за ней уже стояли машины. Сашка сбоку обошел детскую площадку, быстро пробежал к горке, забрался под нею и прислушался. Сначала ничего было не слышно – Ну вот он разобрал тихий шелест, который можно было спутать с ветром, если бы не матерные слова. Сашка присел на корточки и медленно двинулся влево. Шум стал отдаляться, тогда он двинулся вправо, и шум стал отчетливее и стал формироваться в слова. Сашка продвинулся ещё метров на пять, потом ещё метра на четыре и понял, в какой машине сидит наблюдатель. Это была тёмная машина, внедорожник с заляпанными грязью номерами. Конечно же номера были специально забрызганы грязью. Сашка вплотную подобрался к машине, слушая мысли того, кто сидел внутри. Взял в руки снег и очень осторожно стал очищать номер. Запомнив его, он также осторожно отполз за другую машину и стал слушать. Минуты текли за минутами. Тот, кто сидел в машине, смотрел какой-то фильм. Сашка начал замерзать. И в этот момент мысли от фильма переключились к какому-то человеку, вышедшему из подъезда. Сашка чуть привстал и посмотрел в сторону подъезда. Из дверей его подъезда один за одним вышли сразу пять человек. Они громко орали, ссорились, и было ясно, что они ну в очень неадекватном состоянии. Наблюдающий подумал сразу пару десятков матерных слов о них, и опять стал смотреть какой-то фильм. «Наверное, вернусь в машину», – подумал Сашка, – «и буду наблюдать за наблюдателем. Или лучше посплю немного, а завтра сниму какую-нибудь однушку на окраине. Надо же где-то пока жить». Сашка уже приподнялся, как вдруг мысли наблюдателя резко изменились, и он услышал совершенно явственно. «А, чувак, попался ты!» Сашка выглянул из-за машины и увидел совершенно невероятную картину. Светят узклые лампы возле подъезда. Он увидел, как какой-то мужчина стоит возле Ауди и что-то делает. «Наверное, угонщик», – подумал Сашка, и услышал, как тихо приоткрылась дверь внедорожника, как из нее выбрался тот, кто наблюдал за Ауди, И очень тихо, как тень, заскользил к человеку, копошащемуся возле Ауди. Сашка не увидел удара и ничего не услышал. Пару секунд, и он увидел, как наблюдатель кидает бесчувственное тело на плечо, как какой-нибудь мешок с картошкой. Быстро идет к внедорожнику, открывает багажник, кидает туда тело, при этом подумав, что вряд ли тот очнется. А если и очнется, то в любом случае не выберется. Быстро садится в машину, заводит двигатель и начинает выезжать. Сашка спрятался за чьей-то машиной, дождался, пока внедорожник уедет из двора, помчался к своей машине, завел двигатель, выехал из двора на улицу, не увидел никакой машины, промчался сотню метров, повернул на проспект и увидел вдалеке, очень далеко, удаляющиеся огни автомобиля. «Удостовериться не помешает», – подумал Сашка, и, прибавив скорости, понесся к выезду из города». «Значит, выяснить, кто я такой на самом деле, им не удалось», – с облегчением подумал Сашка, вдавливая педаль газа в пол. Иначе бы они не стали хватать мужика, отирающегося возле Ауди. «Бедный мужик, решил машину угнать. А может, просто возле нее стоял. А тут такое». «Значит, решили схватить водилу Ауди и вытрясти из него все. У меня есть шанс остаться для них инкогнито. Интересно, как они меня ищут?» По отпечаткам найти они меня не смогут. Ничего противозаконного я не совершал. За границу не ездил. Шенген не получал. Самое простое – найти меня по фейсу. Если у них получилась качественная фотография с камеры видеонаблюдения, и они решат с этой фоткой пройтись по квартирам в моем доме, то шансов остаться инкогнито у меня не будет. Хотя с соседями я сталкиваюсь очень редко. Видеокамеры у нас в доме нет. А если сравнивать мою физиономию сейчас с физиономией в паспорте – так я уже другой человек, совсем другой. Усов нет, похудел сильно, волосы обстрих коротко. Я говорил, что со мной живет дочь, но Катюшка прописана у бабушки, а имя я мог и выдумать. Искать по имени – это глупо. Сейчас привезут мужика, Людмила Батьковна глянет на него, поймет, что это не я, и будет хорошо, если его оставят живых. Часть 51. Железная логика. Сашка жал и жал на газ. Расстояние между ним и черным внедорожником сокращалось. Вот он уже отчетливо видел его номера. Вот у него заморгал поворотник. Сашка пролетел мимо и увидел в зеркало заднего вида, как он свернул в поселок. «Да», – подумал Сашка, – «мужика повезли к Людмиле бать, ко мне на допрос». Сашка проехал еще метров пятьсот, сбавил скорость, свернул на обочину, остановился, развернулся, секунду подумал – Достал телефон, выданный ему Анастасией Игоревной, из кармашка чехла вытащил визитку и набрал номер Людмилы Игоревны. «Слушаю», – раздался едва узнаваемый женский голос, но Сашка не сомневался, что это она. «Доброй ночи, Людмила Игоревна», – сказал Сашка. Несколько секунд тишины в трубке, какие-то шорохи, непонятные гулкие звуки, потом раздался смех Людмилы Игоревны. «Ну ты и наглец», – произнесла она, продолжая смеяться. «Оскара ты заработал. Актер прирожденный. Даже меня провел. Врёшь, как дышишь. Так же естественно и правдиво». «Не понимаю, о чём вы, Людмила Игоревна?» нагло сказал Сашка, вслушиваясь в тихий шелест мыслей, доносившихся из трубки, и очень удивляясь этому. «Ни слова вам не соврал». «Да ладно», опять засмеялась она. Но смех был наигранный, фальшивый и совсем не весёлый. «Так уж и не соврал. Ага, только все правды не сказал» талантливо изобразил это кого скромного, стеснительного мужика. «Са...» «А я и есть такой!» – перебил Сашка. «Не понимаю, в чем вы меня обвиняете?» «Хватит притворяться!» – крикнула Людмила Игоревна, и у Сашки ожвухи зазвенело. «Кто ты такой?» «Я Саша!» – ответил Сашка. «Да никакой ты не Саша!» – прошипела в трубку Людмила Игоревна. «Судя по регистрационным данным транспортного средства, ты, Исраилов Бахадур Хикматович». 1918 года рождения, и проживаешь в горном ауле Ауруш. «Вы что, меня проверяли?» – старательно изображая удивление, воскликнул Сашка. «А как ты думал?» – в свою очередь воскликнула Людмила Игоревна. «Я должна знать, кого домой приволокла». «Капец», – подумал Сашка, – «железная логика. Наоборот, нужно делать». Но вслух сказал, «Ну мало ли на кого может быть у человека машина записана». «Согласна», – прошипела Людмила Игоревна и добавила. «И мало ли где человек может бросить свою дорогую машину. Например, в первом попавшемся дворе. Ребята обошли все дома в округе, там, где твоя машина стоит, и никто тебя не опознал. Значит, ты там не живешь. А почему тогда машину там бросил?» «Не сходится, да?» «Машину бросил тут. Живешь на другом конце города. Пальчиков в базе нет. Значит, не привлекался. На мою сестру работаешь? Она тебя наняла». «Следил за мной?» «Вот теперь надо решать», – подумал Сашка. «Что ей сказать? Правду? Или продолжать прикидываться дурачком? В любом случае, в открытую я к ней не подберусь». «Мужика отпустите», – решительно сказал Сашка. «Он ни при чём. Несколько секунд тишины, и наконец-то Людмила Игоревна произнесла. «Значит, ты видел?» – прокололись мои ребята. «Видел», – подтвердил Сашка. «И что делать собираешься?» спросила Людмила Игоревна. «Хочу узнать, с кем вы, Людмила Игоревна, ведете переговоры о продаже своей доли и на каких условиях», – сказал Сашка, и на секунду засомневался в правильности этого решения. «Значит, все-таки моя сестра», – проговорила Людмила Игоревна, фыркнула, помолчала и добавила, «Вряд ли у тебя это получится». «Это почему же?» – спросил Сашка, подначивая ее сказать что-нибудь еще, что наведет его на мысль, где она будет вести переговоры. «Спокойненько выслежу вас. Аппаратура сейчас хорошая. Всё можно услышать, о чём в доме говорят. А уж в людном месте так вообще проблем нет. Даже если там громко, то по губам легко считывается, о чём говорят». «Даже так?» – прошипела Людмила Игоревна. «Вижу, сестрица не пожалела денег. Но мне пофиг, какая там у вас аппаратура. Ничего она не услышит и не прочитает ничего. Ничего не обломится этой коротышки. Так и передайте моей дорогой сестрице». «Я так понимаю, я тебя больше не увижу. Надеюсь, что не увижу. И ты, в свою очередь, постарайся не попасться мне на глаза. Думаю, ты понимаешь, что держаться тебе от меня нужно как можно дальше». Мужика уже отпустили, живым и здоровым. В телефоне раздались гудки. Сашка бросил телефон на пассажирское сидение. Хмыкнул, вспомнив, как этого несчастного гонщика, кинули без чувств в багажник. Усомнился в его здоровье. Завел двигатель, выехал с обочины и поехал в город». Он решил вернуться к себе домой, поесть, принять лекарства, на всякий случай забаррикадировать дверь. Мало ли что она там говорит, веры этой Людмиле Игоревне не на грош. и хорошенько выспаться. Руки Сашки крутили руль, ноги жали на педальки, а мозг анализировал ситуацию и выдавал решение. По голосу было слышно, что она в ярости, она не задумывалась, сразу среагировала на мои слова и ответила, что ей пофиг на нашу аппаратуру и что сестрица ничего не услышит и ничего не прочитает», – думал Сашка. Она, конечно, имела в виду, что не прочитает по губам, а если она так сказала, то ни в каких людных общественных местах она и не собирается проводить переговоры. Ни рестораны, ни ночные клубы, ни гостиницы для этого не подходят. Вранье про аппаратуру она, скорее всего, приняла за чистую монету и не сомневается, что такая аппаратура у сестры есть». Но это ее не волнует, потому как у нее есть местечко, где ничего не услышишь и не увидишь, и можно уединиться. И, конечно же, это гольф-клуб. Там и гостевые домики, очень удобные. Никакая аппаратура на таком расстоянии не возьмет. Территория охраняемая. И, конечно же, все будет днем. Знать бы только, каким днем. Сашка доехал до своего дома. Свернул, проехал следующий. Опять свернул. Проехал вдоль детской площадки и остановился в том же месте, где стоял два часа назад. «Надеюсь, никто меня здесь не караулит», – подумал Сашка. Сунул в карман шокер, в руку баллончик, выбрался из машины. Чуть ли не ползком добрался до двух рядовых машин, стоящих напротив его дома. Не услышал ни единой мысли. Подошел к Ауди, быстро сел внутрь, завел двигатель и сразу же, ни минуты не прогревая, сдал назад. Развернулся и выехал с двора. Объехал соседний дом припарковался за мусорными баками, выключил двигатель, вышел из машины, прислушался, ничего не услышал, достал из багажника сумку снегоступы, нажал на пимпочку на брелоке и пошел домой. С баррикадированием двери оказалось все сложно. Тумбочка с зеркалом из прихожей слишком легкая, все остальное слишком тяжелое, а вот просто так закрыть дверь было страшновато. В итоге Сашка приволок огромное кресло, прислонил его к дверям. Чуть подвинул и упер в тумбочку для обуви, которая, в свою очередь, упиралась в тумбочку с зеркалом. Потом попробовал открыть дверь. Ничего не получилось. Он выдохнул с облегчением, сходил в душ. Потом принял лекарство, выпил чая, есть совсем перехотелось и лег спать. Засыпая, Сашка представил лес вокруг гольф-клуба. Представил, где он может перемахнуть через забор. Только вот как выйти оттуда, он представить не мог. Часть 52. «Господи, помоги же мне!» Спал Сашка неспокойно. Снилось ему, что он падает в какую-то яму. Летит и летит, одна у ямы все нет и нет. Проснулся Сашка весь мокрый. Мокрые волосы, мокрая футболка, мокрая наволочка на подушке. Он встал, взял телефон со стола, увидел, что начало восьмого утра и быстро пошел в душ. Сашка наскоро ополоснулся. Его уже не знобило и чувствовал он себя почти здоровым быстро сварил кофе, пока одевался, выпил его, вскипятил чайник, сыпанул в термос чая, сахара, залил кипятком, добавил молока, запихнул в сумку термос. На всякий случай сунул в сумку таблетки от температуры и капли для носа, пачку носовых платков, сменные спортивные брюки, носки, кроссовки. Отодвинул кресло, но не стал его убирать. Просто отодвинул, чтобы можно было выйти, и вышел из квартиры. Сашка натянул шапку на глаза, накинул сверху капюшон, сунул сигарету в рот, склонил голову и, сделав вид, что прикуривает, вышел из подъезда и, нарочито-медленно, сделал несколько шагов, свернул налево и пошел вдоль дома, слушая при этом мысли. Ничьих мыслей он не услышал, никто за ним не шел, никакая машина не завелась, а это значит, что никто здесь за ним не следил. Может быть, кто-то и приезжал сюда, но Ауди здесь уже нет. Сашка дошел до Хавала, Бросил сумку на заднее сиденье, забрался внутрь, завел двигатель и поехал в гольф-клуб. Он уже сделал свой выбор в пользу гольф-клуба. Других вариантов у него не было. Шансы, конечно, малы, что он угадал, что в голове у Людмилы Игоревны он не знал. Возможно, у нее другие планы. Возможно, есть другое место, где она может уединиться для переговоров. Но он не знал другого более подходящего места, чем гольф-клуб. Тем более, что Сашка упомянул про аппаратуру, которая в действительности существует, и работает даже круче, чем он сказал об этом. Скорее всего, Людмила Игоревна поверила. Она ведь твердо уверена, что сестра пойдет на все и не поскупится на расходы. Наверное, она думает, что их целая команда, а не один человек. Следить за Людмилой Игоревной нельзя. У нее теперь каждая снежинка, упавшая с неба, будет вызывать подозрения. И Хавл быстренько срисует. Остается только одно – наблюдать за гольф-клубом. Доехав до лесного массива рядом с гольф-клубом, Сашка свернул на обочину и остановился. «И где же мне приткнуться?» – подумал Сашка, разглядывая виднеющуюся ограду гольф-клуба, сосны и два ряда пышных высоких елей, тянущихся впереди вдоль ограды до самых ворот. «Если встану где-то тут, то охрана меня через пять минут попросит убраться. И где же мне встать, чтобы хорошо было видно ворота?» Сашка выехал с обочины, проехал мимо ворот гольф-клуба, проехал еще с полкилометра – Увидел съезд влево, свернул на него, проехал еще с полкилометра, опять повернул налево, доехал до железнодорожных путей, опять повернул налево, проехал метров 300, опять повернул налево, проехал метров 200 и остановился возле непонятного строения с высоким решетчатым забором. Строение было одноэтажное и длинное, без окон, с пологой крышей. Все пространство за решетчатым забором было асфальтировано, из противоположной стороны к нему шли рельсы. Сашка вышел из машины, взял с заднего сиденья спортивную сумку, достал бинокль, уселся обратно, покрутил колесико и, опа-на, ворота гольф-клуба почти напротив него. «Отличное место для наблюдения», – подумал Сашка. «Главное, чтобы из строения никто не вышел и не спросил, чего он тут стоит. Конечно, далековато до гольф-клуба и на прямке не проедешь, но другого безопасного места нет». К вечеру у Сашки заболели глаза – Он всматривался во все машины, подъезжающие к гольф-клубу, избавляющие скорость. Внимательно глядел на номера машин, сворачивающих к воротам гольф-клуба и заезжающих на его территорию. 11 машин заехало на территорию гольф-клуба, и 8 уже выехали оттуда. Но среди них не было машины Людмилы Игоревны. Сашка постоянно сверялся со списком номеров и марок машин, и ни одна из них не заезжала на территорию гольф-клуба. В половине одиннадцатого Сашка получил письмо на электронку, в котором было всего лишь два слова. «На месте». «Ого», – подумал Сашка, – «куда же они уехали? В Якутию? На Дальний Восток?» Минут через десять из ворот гольф-клуба выехало три машины, и ворота наконец-то закрылись. Сашка завел двигатель и поехал домой. Ни на следующий день, ни через день ни одна из машин Людмилы Игоревны не заезжала на территорию гольф-клуба, и Сашка стал потихоньку впадать в отчаяние. «Наверное, Людмила Батьковна уже договорилась обо всём и оформляет документы. А я сижу тут, как пень», – думал Сашка, выезжая со своего места наблюдения в начале 12 ночи. Едва закрылись ворота гольф-клуба. Он уже 4 дня наблюдал и решил завтра звонить Анастасии Игоревне и говорить, что у него ничего не получилось. Сашка выехал на дорогу и увидел, как вдалеке какая-то белая машина свернула к воротам гольф-клуба. Сашка тут же затормозил, крутанул руль, свернул на обочину, остановился – схватил бинокль с пассажирского сидения и поднес к глазам. «Она!» – воскликнул Сашка, увидел знакомую комбинацию цифр на госномере, схватил бумажку со списком номеров и марок машин Людмилы Игоревны, и внутри у него все мелко-мелко затряслось. Это была машина Людмилы Игоревны, и следом за ней к гольф-клубу подъехала еще одна, но очень дорогая и роскошная машина. Сашка быстро выехал с обочины, вдавил педаль газа, Пронесся мимо ворот гольф-клуба, краем глаза увидев, как ворота медленно открываются. Долетел до поворота налево, резко затормозил, повернул и помчался вдоль лесного массива. Проехав метров 200, Сашка свернул на обочину прямо в снег. Чуть проехал, остановился, выскочил из машины, достал сумку, снегоступы, быстро надел их на ноги, схватил палки и со всей возможной скоростью поспешил к темнеющим соснам, окружавшим ограду гольф-клуба. Не сядут же они сию секунду за переговоры, пыхтя и отдуваясь, думал Сашка, пробираясь между стволами сосен к ограде клуба. «Сначала, наверное, ужин или чай, может, выпьют что-то. Думаю, что у меня минут 30 точно есть. Пока им все приготовят, принесут, пока рассядутся». Сашка добрался до изгороди и пошел вдоль нее, ища то самое дерево, которое нависло прямо над изгородью, из которого легко было спуститься вниз по веревке». «Это просто супер, что сейчас ночь», – думал Сашка, увидев наконец-то то самое дерево и спеша к нему. «Выбраться оттуда будет легко, не то что днем». «Нет, конечно, не просто. Но если днем вообще нет вариантов выбраться оттуда, то ночью я могу обойти всю территорию. Найду что-то, что поможет мне перебраться через забор. Можно даже будет забраться на крышу хозпостроек. Они почти впритык к ограде стоят. Забраться обратно вверх по веревке я не смогу». Сил у меня на это нет, ручонки слабые. Не ручки, а лапки паучьи. Сашка дошел до дерева, снял снегоступы, достал из сумки веревку, повесил ее на плечо, просунул в нее правую руку и полез на дерево. До этого, в мечтах и планах, спуститься по веревке ему казалось совсем легко, но когда дело дошло до практики, ему стало страшно. Он забрался на толстую ветку, которая росла прямо в сторону клуба. Дрожащими руками крепко-накрепко привязал веревку к ветке. Разматывая ее, опустил вниз. Потом обмотал веревку вокруг правой ноги. Чуть не плача от страха, взялся обеими руками за веревку. Произнес. «Господи, помоги же мне!» И соскользнул с ветки. Часть 53. Финал. В первую секунду Сашка подумал, что упадет с пятиметровой высоты. Он соскользнул с ветки. Та закачалась. Проскользив по веревке с метром, Сашка остановился и почувствовал, что веревка натянулась и сильно сдавила ногу, вокруг которой была обмотана. Пару секунд, чтобы прийти в себя. Сашка чуть ослабил крепко сжатые ноги и медленно заскользил вниз, перебирая руками веревку. Опять крепко сжал ноги, чтобы чуть отдохнуть. Но веревка уже не так крепко обвивала ноги, и он продолжил скользить вниз. Он изо всех сил вцепился руками в веревку, стараясь замедлить скольжение забыв при этом крепко сжать ноги. Веревка соскользнула с ноги. Руки уже не могли удержать весь тело. Сашка понял, что сейчас он упадет. Вцепился в веревку так, что заболели пальцы, но удержаться не смог и... Почувствовал ногами, что уперся во что-то мягкое. Он разжал пальцы и ухнул по колено в сугроб. «Не упал!» – радостно подумал Сашка. Постоял несколько секунд, приходя в себя и оглядываясь вокруг. Там, где он стоял, было темно. Метрах в пяти была расчищена дорожка и было освещение. Это были хозяйственные постройки, и гости гольф-клуба здесь не ходили. «Наверняка из обслуживающего персонала уже никого нет», – подумал Сашка. «А если кто и работает в ночную смену, то они уже спят. Хотя окна в ресторане светятся. А не там ли Людмила Игоревна будет вести переговоры? Может быть, в ресторане ждали ее?» «Нет, ворота же закрыли, а значит, не ждали». Работники ресторана могут просто делать уборку после ухода постоянных клиентов. А может их уже подняли с постели, чтобы они обслуживали Людмилу Игоревну? Надо проверить. Сначала туда пойду. Сашка выбрался из сугроба и, петляя по дорожкам, обсаженным елями, быстро пошел в сторону ресторана, готовый в каждую секунду, если вдруг услышит чьи-то шаги, прыгнуть под ель и затаиться там. Через несколько минут Сашка вышел ко входу ресторана. Услышал голоса и смех и тут же отпрянул назад. Попятился и нырнул под ель. Искало в лицо жесткие короткие иголочки. В нескольких метрах от дверей ресторана стояли две машины. Одна из них была Людмилы Игоревны, а вторая ее спутника. Именно спутника, а не спутницы. Людмила Игоревна стояла в паре метров от машины. Рядом с ней стоял высокий мужчина в длинном черном пальто. Что-то ей говорил, а она звонко смеялась. А в стороне метрах в пяти – Стояли двое охранников, в одном из которых Сашка узнал того, что досматривал его, когда он был в гостях у Людмилы Игоревны. Сашка закрыл глаза, чтобы ничего его не отвлекало, и постарался услышать хоть чьи-то мысли. «И с этим, что ли, волынить будет? Всех к себе в койку тащит. Идите уже, я ща басусь, ненасытная баба. Да гребите вы уже в ресторан, я ща в штаны налью. Какую чушь ты ли печешь? «Да ладно, я посмеюсь. Наконец-то! Скорей в машину, а то копыта отмерзли!» Сашка открыл глаза, осторожно выглянул. Увидел, что Людмила Игоревна уже заходит в ресторан, и дверь ей открыл мужчина в длинном черном пальто. «Охрана будет сидеть в машине», – подумал Сашка, осторожно выбираясь из-под ели. «Надо вернуться и подойти к ресторану сзади, чтобы охрана меня не увидела». Сашка быстро пошел назад. От диаметром на десять нырнул под ель, выбрался с другой стороны и, утопая по колено в снегу, пошел скрываемый темнотой к ресторану с другой стороны. Он вышел к засыпанной снегом террасе ресторана, перелез через перила и подошел к окну. Окна начинались на уровне его колен и тянулись вверх метра на три. Были занавешены шторами, но не настолько плотно, чтобы невозможно было рассмотреть, что там внутри. Подойдя к третьему окну и загнув щель между шторами. Сашка увидел сидящую спиной к окну Людмилу Игоревну, приложил ухо к стеклу и превратился в слух. Минут через пятнадцать Сашка узнал все, что ему надо и даже больше, чем надо. И имя покупателя, и условия сделки, и что дальше планируют Людмила Игоревна и покупатель. Что-то было сказано вслух, что-то подумано. Договоренности еще достигнуто не было, но Сашка знал, что сделка состоится, потому что слышал не только их слова, но и мысли. Сашка осторожно отошел от окна, перелез через перила и по снегу пошел к хозпостройкам в то место, где он спустился на веревке. Анастасия Игоревна ответила после четвертого гудка. Что Сашке мне нравилось, так это то, что она не задавала лишних вопросов. «Не здороваясь, не желая доброй ночи и не извиняясь за беспокойство», Сашка сразу заговорил. «Покупатель Евгений Петрович Рахвеляев. Сумма сделки – 242 миллиона евро. Доля в фармфабрике» долил в 32 аптеках на территории ИРЭФ, также в 18 аптеках на территории Норвегии, Швеции и Польши. Доля мне в Шенцев и доля в Миртредмарк, закончил Сашка и добавил: Надеюсь, правильно запомнил название. Почти правильно. Спасибо, Александр», – ровным голосом ответила Анастасия Игоревна и добавила: Жду тебя. Не знаю, как скоро смогу к вам попасть, ответил Сашка. Нажал на красную трубочку. Сунул телефон в карман и огляделся. Хозяйственные постройки невысокие, но забраться на них нет возможности. «И как мне выбраться отсюда?» – подумал Сашка. «Сейчас они уедут, и я уверен, что охрана выпустит собак. Их она мне. Вряд ли они будут вызывать полицию. Конечно, не будут». Сашка представил, как ему суют иголки под ногти, вынуждая сказать, что он тут делал. Передёрнулся и быстро пошел вдоль хозяйственных построек. Не было ничего, чтобы ему помогло перебраться через ограду или хотя бы забраться на крышу строений. Остается только одно. Сашка, понимая неизбежность того, что он должен сделать, сжал руки в кулаки, пытаясь успокоиться и унять сердцебиение. Несколько секунд постоял, достал шокер, баллончик и уверенно пошел к входу ресторана. Он сделал круг, обходя стоящие машины, подошел к ним сзади, резко распахнул дверцу, воскликнул «Привет, парни», Выпустил каждому в лицо по струе и ткнул каждого шокером. Потом выволок обоих из машины. Приложил по пару раз ногой. Сел за руль, развернулся и поехал к воротам. Эффект неожиданности сработал на все сто. Закрытый охраняемый клуб. Парни представить не могли, что на них тут кто-то может напасть. Да еще так нагло. Ворота были открыты. Сашка выехал, свернул налево. Подавляя в себе желание вдавить педаль газа в пол, неспеша набрал скорость. Доехал до съезда на дорогу, ведущую к складам. Свернул на нее. Не доезжая метров сто до своей машины, остановился. Заглушил двигатель. Вырвал регистратор, надеясь, что он не передает запись куда-нибудь на смартфон или на ноут. Выбрался из машины и бегом кинулся к своей. Думая о том, что там, возле сосны, лежит сумка, снегостопы и висит веревка. Но забирать все это времени не было. Надо было поскорее уезжать отсюда». Сашка завёл двигатель, доехал до выезда на дорогу, посмотрел в сторону гольф-клуба, ничего похожего на погоню не увидел, выехал на дорогу и помчался к Анастасии Игоревне. Сашка уже свернул на дорогу, ведущую в сторону элитной новостройки, где жила Анастасия Игоревна, как почувствовал, что в кармане вибрирует телефон. Сашка выругался, притормозил, свернул на обочину, достал телефон и увидел семь пропущенных вызовов от Анастасии Игоревны. «Ты цел?» – услышал Сашка голос заказчицы. «Цел», – ответил Сашка, – «и еду к вам». «Нет, не ко мне, я не дома», – ответила Анастасия Игоревна. Но Сашка это уже и так понял по звукам, доносившимся из трубки. Заказчица ехала в машине. «Подъезжай к моему офису, только поторапливайся, у меня самолет». И она продиктовала адрес. Сашка развернулся, нарушив правила, и понёсся по ночным пустынным улицам. Подъехав к нужному зданию, Сашка увидел, что поставить машину негде. Он проехал дальше, свернул на перекрестке, проехал еще метров сто и наконец-то увидел свободное пространство. Он припарковался, вышел из машины и быстро пошел в обратном направлении. Сашка повернул за угол, выходя на улицу, где был центральный вход в здание офиса, и быстро пошел к нему. Он издали увидел выходящего охранника, прибавил шагу. Охранник огляделся, махнул кому-то рукой. Сашка был уже в метрах двадцати от них. Показался второй охранник. На руках у него была Анастасия Игоревна. Первый распахнул дверцу. Второй посадил в машину Анастасию Игоревну. Не закрывая ее дверцу, он распахнул переднюю пассажирскую дверцу. Сел в машину, захлопнул дверцу и в этот момент бабахнуло. Взрывная волна ударила Сашку в грудь. Он отлетел. Ударился затылком о стену и потерял сознание. Очнулся он от рева множества сигнализаций и от запаха гари в носу. Он открыл глаза, не понимая, что произошло. Увидел полыхающий остовый машин, лежащего возле него охранника, сторчащий из груди железкой. Он протянул к нему руку, приложил пальцы к шее. Пульса не было. Сашка зачерпнул пригоршню снега, вытер им лицо. Почувствовал, что-то теплое стекает по шее. Приложил руку к пульсирующему болью затылку. Там все было мокрое и липкое. Глянул на ладонь. Сашка увидел, что это кровь. Пощупал рану. Она не была страшной и не была большой. Он натянул капюшон на голову, чтобы не испачкать обивку. Открыл машину, сел, завел двигатель. И борясь с наплывающей на него тошнотой и болью в затылке, медленно поехал домой. Два дня Сашка не вставал с постели. Вернее, вставал для того, чтобы попить воды и сходить в туалет. И вновь ложился. Судя по всему, у него было сотрясение мозга. Причем хорошее такое сотрясение. Первые сутки его тошнило, и голова просто раскалывалась от боли. Потом стало чуть полегче. Ну как полегче? Перестало тошнить. На третьи сутки головная боль отступила. Головокружение прошло. Ему захотелось есть. Но для начала надо было снять с себя одежду, в которой он пролежал все эти дни, и принять душ. Преодолевая страшную слабость, Сашка разделся. Запихался в вещи в машинку. Забрался в ванную. Включил воду. Осторожно вымыл голову, потом вымыл тело. Трясущимися от слабости руками вытерся. Натянул на себя футболку, спортивные штаны. Вышел из ванной и услышал звонок в дверь. «Полиция», – почему-то подумал Сашка, подошел к дверям и глянул в глазок. Это была не полиция, а какой-то мужчина в черном коротком пальто и с черным портфелем в руках. «Александр», – сказал мужчина, видимо, услышав шаги за дверью. «Я от Анастасии Игоревны, я адвокат». «Откройте, пожалуйста». «Врет, наверное», – подумал Сашка и открыл дверь. «Здравствуйте», – сказал мужчина. «Я Валерий Сергеевич, один из управляющих Анастасии Игоревны. Я могу войти?» «Входите», – сказал Сашка. Включил свет в прихожей и посторонился, пропуская его. Валерий Сергеевич вошел в квартиру, с интересом посмотрел на кресло, стоящее в прихожей, и сказал, закрывая за собой дверь». Я выполняю поручение Анастасии Игоревны, которая надала мне незадолго до смерти. Ее убили, сказал Сашка. Да, подтвердил управляющий. Взрывное устройство в бензобаке. Но не об этом речь. Я должен выполнить ее поручение. Мне было велено открыть счет на ваше имя в одной дружественной стране и перечислить некую сумму, а также передать договор купли-продажи на ваше имя на автомобиль Audi, находящийся у вас. А Хавел спросил Сашка: его заберете? «Инструкции насчет автомобиля «Хавл» у меня не было», – ответил Валерий Сергеевич. «А куда мне его девать?» – спросил Сашка. Валерий Сергеевич пожал плечами, сказал, что это не его забота. Вытащил из портфеля большой плотный конверт, передал его Сашке, попрощался и вышел. Небольшое кафе, заполненное черноволосыми людьми. Гул голосов, смех. Черноволосый парень-официант поглядывает на жующих посетителей, потом переводит взгляд на открывшуюся дверь» видит красивую девушку, которая громко здоровается с посетителями, решительно проходит за стойку, кивая ему, и заходит в боковую дверь, где сидит хозяин кафе. «Па», – говорит девушка, – «ты отвезешь меня к репетитору, а то там дождь». «Угу», – отвечает мужчина, – «отвезу, Кать, погоди пять минут, досчитаю и отвезу». Уже 11 месяцев Сашка с дочерью и мамой живут в другой стране. Они продали свои квартиры, мамину дачу и купили двухэтажный дом в пригороде. А на полученные от Анастасии Игоревны деньги они купили кафе в центре города. Сашкина мама работает онлайн, ей все равно в какой стране жить. Но ей здесь очень нравится. Она даже познакомилась с мужчиной. Правда, ее немного смущают здешние нравы, что мужчина в семье главный. Но она говорит, что замуж пока не собирается. Сашка больше не слышит мысли. Та травма, полученная при взрыве, начисто лишила его этой способности. Но зато у него открылся дар бизнесмена, и он неплохо управляется с кафе. Да что там неплохо, очень даже хорошо управляется. И уже начал заговаривать о том, что нужно расширяться. За этот год, почти год, Сашка с Катей и его мама вполне сносно научились говорить на местном языке. И даже сдали экзамены по этому языку при получении гражданства. Катя собирается поступать в местный университет, а Сашка все никак не может решиться познакомить свою дочь с женщиной, с которой он уже встречается 4 месяца. Он думает, что дочь будет против, но Катя видела их и ждет подходящего случая, чтобы сказать папе, что он не должен жить один всю оставшуюся жизнь. От Марго Сашка узнал, что Людмила Игоревна уехала из страны и объявлен в международный розыск за организацию убийства своей сестры. Но Сашка уверен, что ее никогда не найдут, и она не понесет никакой ответственности. Иногда Сашка задумывается обо всем произошедшем, и его посещает мысль, что это он виноват в смерти Анастасии Игоревны. Ведь не полез тогда в клуб, и не обнаружь там своего пребывания. Людмила Игоревна не решилась бы на убийство сестры. Видимо, она все подготовила заранее, на всякий случай, не собираясь убивать сестру. А когда поняла, что кто-то из ее людей каким-то образом узнал и передал всю информацию сестре, Обозлилась, разъярилась Или что там у нее перемкнуло в голове А может она подумала, что теперь та попытается убить ее и ее детей Вот и дала команду расправиться с сестрой Так думает Сашка А потом вспоминает фразу, сказанную Марго Что должно случиться, то обязательно случится И успокаивается, повторяя себе, что именно так все и должно было быть И перестает себя винить Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история